Глава 87. Предпосылка для возрождения прежних чувств. Сейчас же всё стало совсем по-другому. Высокоуровневые бои с участием мастеров из самых крупных и величественных держав всё это выглядело весьма привлекательным. Кроме того, Высшая Академия x благодаря трансляциям, сигнал которых доходил до самых престижных военных учреждений, теперь вправду стало очень влиятельным заведением. Некоторые престижные академии великих держав начали формировать свои команды и даже проводить среди них пробные поединки. Таким образом они анализировали плюсы и минусы своих студентов, сравнивая их с учениками Высшей Академии X. Все они надеялись получить шанс устроить товарищеские матчи с командами, участвующими в соревновании королей. Среди самих же учащихся военных академий личного Пути также многие до сих пор не смогли признать превосходство Высшей Академии и даже наоборот, Они были уверены, что и студентов можно легко победить, пусть не самых сильных, но, вторых, по рейтингу уж точно. Однако, чтобы принять участие в проводимых соревнованиях, требовалось поступить в саму Академию. Именно к такому результату и стремилось руководство учебного учреждения, скрывающегося в подземном Ролангаресе. Именно для того, чтобы увеличить количество поступающих из разных стран, и была принята эта новая стратегия. Императорская Академия Монораса Кровь чистой крови. На большом экране возвышалась статная фигура Данди. Команда Соколов была очень амбициозна, как никак они представляли великую державу. Однако же за их плечами имелось уже два сражения, в которых горделивые соколы показали себя лишь испуганными воробьями, не знающими, где найти укрытие. Данди, третья попытка, ваш последний шанс. Понял, генерал. Данди уже давно показал себя всем зрелым и сдержанным человеком. Но в этот раз даже на его лбу проступили капли пота. Его изображение растворилось, и весь клуб погрузился в гробовую тишину. Здесь о Высшей Академии X знали все и уже давно, но о нем отзывались как о неплохом международном учебном заведении, не более. Условия для обучения там были нормальными, но нельзя сказать, что было что-то примечательное. Однако с текущими произошедшими изменениями Высшая Академия X стала уже чем-то большим. Каждый из участников восьми команд сражался за славу своей страны. Победа несла в себе величие, но поражение позор. Также это был хороший способ сравнить силы выходцев каждого государства. И неважно, какую цель преследовала сама Высшая академия X, главное, что она в Нефре разожгла огонь конкуренции между государствами. По сути, удалось ей это только из-за своего местоположения. Аралан Гарас, Небедан, Не Аслан не смогли бы провернуть нечто подобное. Но для отправки войск на войну всегда требуется найти очень вескую причину. Времена изменились, но данная истина никуда не делась. В самой высшей академии Икс изменения, вызванные соревнованиями королей, также были беспрецедентными. Турниры с поединками один на один не могли заинтересовать всех, поэтому они не создавали такой шумихи. Также можно сказать, что по той же причине, пусть каждый год и появлялись новые гении, они не получали всеобщего признания. Именно поэтому такие, как Дзянь Зе Хау и Ян Фань, вообще не были заинтересованы в дуэлях один на один. Однако эти командные соревнования в корне отличались, потому что благодаря им можно было заработать себе имя уже и за пределами самой Академии. Студенты бурно обсуждали команды между собой. В их рейтинге тремя самыми мощными командами были убийцы богов, слава императора и династия королей. Хотя команда Льера один раз уступила в сражении, её фактически рейтинг упал, Среди студентов это было не так. Что касается команды Саламандр, то в рейтинге студентов она теперь находилась на четвёртом месте. В конце концов, династия королей ожесточённо сражалась с убийцами богов, а это значит, что они находились примерно на одинаковом уровне. Саламандрам же пока не попадался такой сильный противник. Все они были молодыми людьми с присущим боевым задором. Может быть, сами команды и не придавали настолько большое значение своему месту в рейтинговой таблице зрителей? Но их фанаты Рьёна сражались за то, чтобы их кумиры были оценены по достоинству. При этом болельщики были уже у всех, и неважно, проигрывала команда или выигрывала, как минимум люди не могли не поддерживать своих соплеменников. Что касается происходящего за пределами стен Академии, то Ван Джан к этому относился равнодушно. Джан Шань же, наоборот, находил в этом забаву, ведь ему нравилось выпендриваться, к тому же не стоит забывать, что он не боялся критики. Кёртис, казалось, относился к этому равнодушнее остальных. Как-никак он являлся выходцем из богатой семьи, с детства его называли будущим вождём Федерации Солнечной Системы, вследствие чего ко всеобщему вниманию он был вполне привычен. И хотя достичь всеобщего уважения в Высшей Академии x было значительно круче, ощущения от этого были примерно такими же. Сноули тоже относилась к этому весьма спокойно. Единственное, их сайдсоу волновало положение команды «Ледяное пламя», которая имела за спиной два поражения. Несмотря на то, что это была команда противников, в ней входили выходцы из их страны. Айтсау в последние несколько дней постоянно наведывалась команде «Ледяное пламя», часто обсуждала день Дзянь возможные стратегии. Если они в этот раз проиграют, то, возможно, это будет последний их бой. Кроме того, нынешняя ситуация находилась у всех на виду, каждая академия в пределах коалиции личного Пути бурно обсуждала происходящее. Это уже было достоянием общественности. Говорят, в Монорасе, Аквитании и Федерации Ледных Облаков уже начали обсуждать следующие шаги. Не могут же они бесстрастно наблюдать, как их команда раз за разом не выдерживает натиск врага. Им необходимо предпринять надлежащие меры. Фактически для таких многонациональных команд, как Саламандра и Династия Королей, победа была не так важна. Давление на них при неудаче будет гораздо меньшим. Однако выступали они при этом просто превосходно. что не могло не раздражать представителей других стран. Продвижение нового проекта ЙЦСУ шло семимильными шагами. И благодаря ему, теперь уже во всей галактике знали о существовании компании ОМГ, Кинг, а также маленькой счастливой звезды. Так что можно было сказать, что СПД стал их козырным оружием в сфере бизнеса. Теперь уже никто не сомневался, что ЙЦСУ талантливый конструктор. Сначала Борей, потом Ураганный Мечник, и вот очередной проект, потрясший весь мир. Сейчас уже можно было сказать, что они вышли на галактический уровень. Во всяком случае, может, и МГ до сих пор не дотягивала до статуса межгалактической корпорации, однако Ян Си уже точно была признанным всеми мастером в области конструирования мехов. Дни Яня Си Асу стали проходить ещё лучше. Развитие его любовной истории с Джао Ильин шло успешно, после того, как стало понятно, кто такой Янь Асу, между влюблёнными не было больше помех. Даже маленький Шурин теперь делал всё полностью в соответствии с желаниями Яни Сиасу. Ну ещё бы. Если у него будет такой старший брат, то он всю свою жизнь проведёт в довольстве и роскоши. Йосун не мог не восхищаться своей старшей сестрой. Ладно бы она ещё с самого начала знала, кто такой этот землянин. Это было бы тоже круто. Но она же выбрала этого никчёмного, пусть немного смешного и милого толстяка, совершенно не зная о его положении. Что касается людей из окружения Джао и Лин, тут и говорить нечего. Хотя Луня не привыкли смотреть свысока на жителей с планеты над их головами, это всегда касалось только обычных землян. Известность же Янисиасу давно вышла за пределы Солнечной системы. По каналу, посвящённому делам в сфере экономики, частенько показывали новости про компанию «Маленькая счастливая звезда». Ван Джен же, смотря на довольное лицо друга, мог только порадоваться за него. Наконец-то нашёлся человек, кто присмотрит за этим толстяком. В то же время, глядя на счастье Яниси Ван Жен невольно вздыхал. Сам он отложил свои любовные переживания в долгий ящик, однако их отношения с Айной, как бы так сказать, казалось, их свела сама судьба, и потому они не могут отказаться друг от друга, но в то же время быть им вместе также не суждено. У них не было возможности связаться друг с другом, но все равно он ощущал какое-то молчаливое согласие с тем, что они все еще закончены. К тому же недавно Ебин Вань признался ему по секрету, что в тот момент, когда он получил разоблачающие материалы Алены Ньдао, он подумал, что это сделала Айна. Потому что эта информация была доступна только узкому кругу людей, императорская семья Аслана входит в это число. Однако рискованность этой затеи была слишком велика, ведь это тоже в какой-то мере нарушение закона. Тем не менее, именно благодаря этому произошёл тот поворотный момент, которому даже председатель парламента Федерации Солнечной системы не смог противостоять, это был смертельный удар по их противникам. Ван Чжену становилось тепло от подобных мыслей, он очень скучал по Аине, но в конце концов всё это всегда превращалось в горькую усмешку на его лице. Между ними слишком большое расстояние, при этом преодолеть его не поможет ни один космический корабль. Что тут сказать? Всему своё время. Сейчас Ван Джену требовалось успокоить своё сердце, и обдумать предстоящие дела. Только вот, внезапная новость не позволила ему это сделать. Принцесса Айна, которая является студенткой Военной Академии Млечного Пути, стала студентом по обмену. Теперь она какое-то время будет учиться в Высшей Академии x и главное направление её обучения — это использование меха в командных сражениях. Это означает, что соревнования королей привлекут ещё больше внимания, но...